Глава 46. Мне хотелось поговорить с Гидеоном, но тот уже вышел за дверь. Подобрав платье, я бросилась вслед за генералом, решительно желая высказать ему все, что я о нем думаю. И если я не какая-то истинная, то зачем нужно было на мне жениться? К тому же я хотела бы извиниться за поведение мамы. Я прекрасно понимала, что ее действия были продиктованы заботой обо мне но это было очень некрасиво вмешиваться в мою жизнь. «Гидеон — Гидеон! — крикнула я, видя, как высокая фигура решительным шагом идет по коридору и даже не оборачивается на мой голос. — Гидеон, постой! Но всем видом генерал давал понять, что разговаривать со мной не желает. — Ах так? Ну ладно. Я развернулась и направилась в комнату, где оставила маму, как вдруг, положив руку на ручку двери, услышала крики в комнате. «Выметайся из моего дома и дочек своих прихвати! Я не дам моего Патрика в обиду!» — послышался старческий голос. «Я не успокоюсь, пока не выведу отсюда тебя и твою семейку!» Открыв дверь, я обомлела, видя разъяренную мигару, парящую в воздухе. Вокруг нее терлись призрачные коты. Несколько котов сидело у нее на руках. «Это кто мне тут указывает, что мне делать?» — заметила мама, уперев руки в боки. Я была уверена, что мама, увидев призрака, уже валяется на полу, как уважающая себя леди. Но мама воинственно сощурила глаза, свирепо сопела. — Про фурсетка старая! Да сквозь твой призрачный пенюар стенку видно! — возмутилась мама. — Ты на себя посмотри, Шаболда! И как это на такой, как ты, еще женились? — заметила Мегара с насмешкой. — А на тебе вообще не женились! Так и умерла старой девой. — Все знают, что ты родную сестру помер упустила, — заметила мама, гордо вскинув голову. Слово за слово, а я видела, как конфликт накаляется. — Дамы, я вас прошу, — потребовала я, видя, как мама трясет рукой. — Сейчас, сейчас, — заметила мама, а на губах у нее горела улыбка. — Сейчас я вспомню, как это делается. Одну минутку. Она взмахнула рукой и провела ею по обоям, и обои тут же стали зелеными. То, Да как ты посмела?» — завизжала Мигара, пока мама хохотала, как ведьма. «Ну, держись!» Призрачные коты стали рвать мамино платье, а Мигара злобно потирала ручки, командуя ими. «Ничего, вы у меня еще попляшете!» С жутким хохотом обещала старуха, запахивая призрачный пенюар. «Ни одни духи не перебьют этот запах, а я не кастрировала ни одного котика!» «А я уже дохлая, я запахов не чувствую». «Да неужели? Какие жуткие занавески!» Ядовито заметила мама, перекрашивая их в зеленый. «Так намного лучше. Тем более, что розовый вышел из моды. Сейчас в моде зеленый, в тон вашего дохлого лица». «Я не уберегла Патрика в детстве, но сейчас мне ничто не помешает спасти моего дорогого племенника из ваших цепких рук». — верещала призрак, воинственно летая вокруг старинной люстры. — Я найду ему хорошую девушку. — Где? — В фамильном склепе? — заметила мама, крася комнату в зеленый. Призрак нахмурилась, а потом достала какой-то флакончик и стала им размахивать. — Выбирай посвежее! — крикнула мама, а я пыталась их угомонить. — Куда ты лезешь? Не трогай мои обои и моего племянника. Тебя уже на том свете спрашивали. Орала Мегара, а на стене оставались жуткие розовые пятна. Призрачный кот шипел на маму, а вот остальной кошачьей братье было все равно. Один драл спинку кресла, оставляя неиллюзорные следы когтей и зацепки, второй спал в этом кресле, третий и четвертый бегали по комнате и выслеживали друг друга. «Слетай, уточни, кто!» — заметила мама. «Чтобы я вызывала его каждый вечер и задавала идиотские вопросы!» «Вы что творите?» Возмутилась я, но меня не услышали. В дверях позади меня застыла изумленная служанка. — Тебя на том свете с фонарями ищут! — орала Мегара. — А тобой черви подавились и отравились! — кричала мама. — Я клянусь, я вас отсюда выжму! — закричала Мегара злобно хохоча. — Ах, какие мы костеприимненькие! — рассмеялась мама, а служанка бросилась прочь. «Что ж тебе в фамильном склепе не воится, как всем уважающим себя родственникам?» «Ты по своим не равняй, Вы нам не ровня!» — лютовала Мигара. «Это позорный мезальянс! Ничего! Бойся проснуться вся в кошачьем шоколаде!» «Я тебя откопаю, соберу в узелок и похороню в нашем фамильном склепе», — заметила мама. «И тогда посмотрим, как ты запоешь!» Я услышала шаги позади себя. Резко обернувшись, я вздрогнула от неожиданности. За моей спиной стоял Гидеон и хмурил брови. — Это что такое? — прорычал он. — И выдавлю из дома всех, кого не дожрали кошки! — послышался громкий голос Мегары. — И сочувствующих! И вообще, это мой дом! Мой! И я, милость его, позволила в нем жить! Она повернулась к Патрику, и лицо ее поменялось. — Патрик, милый, это тебя не касается. Ты можешь остаться, разрешаю. С этими словами Мигара исчезла, а я с удивлением втянула в воздух, видя, как призрачный котик задрал хвост и оставил пятно на маминой юбке, и тут же воровато осмотревшись, юркнул в стену.